рентгеновские лучи. Способность заглянуть внутрь человека, не разрезая его, стала поворотным моментом в истории медицины. В конце XIX века люди использовали электричество, толком не понимая, что это такое. В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген экспериментировал с электронно-лучевой трубкой, стеклянным цилиндром, сильно разреженным воздухом внутри. Рентгена заинтересовало свечение, создаваемое лучами, исходившими из трубки. Для одного из экспериментов рентген окружил трубку черным картоном и затемнил комнату. Затем он включил трубку. И тут его поразила одна вещь. Фотографическая пластина в его лаборатории светилась. Рентген понял, что происходит нечто весьма необычное и что луч, исходящий из трубки, вовсе не катодный луч. Он также обнаружил, что на магнит он не реагирует, и его нельзя было отклонить магнитом, как катодные лучи. Это было совершенно неизвестное явление, и рентген назвал его лучи X. Совершенно случайно рентген открыл излучение неизвестной науки, которое мы зовем рентгеновским. Несколько недель он вел себя очень загадочно, а потом позвал жену в кабинет и сказал, «Берта, давай я покажу тебе, чем я тут занимаюсь» потому что никто в это не поверит. Он положил ее руку под луч и сделал снимок. Утверждают, что жена сказала «Я видела свою смерть». Ведь в те времена нельзя было увидеть скелет человека, если он не умер. Сама мысль о том, чтобы заснять внутреннее строение живого человека, просто не укладывалась в голове. Словно распахнулась тайная дверь, а за ней открылась целая вселенная. Рентген открыл новую мощную технологию, которая произвела переворот в области диагностики. Открытие рентгеновского излучения- это единственное в истории науки открытие, сделанное непреднамеренно, совершенно случайно. Едва оно было сделано, мир тотчас же принял его на вооружение безо всяких дебатов. За неделю другую наш мир преобразился. На открытие рентгена опираются многие из самых современных и мощных технологий. От компьютерной томографии до рентгенографического телескопа, улавливающего рентгеновские лучи из глубин космоса.